Глава вторая. «В припадке оптимизма, который скрывал за собой отчаянное безрассудство, уезжая в Англию, я отказался от своей комнаты на Висперзейде. То, что я жил на Висперзейде, а она на Весперстрат, мы восторженно восприняли как знак. Но вскоре мне удалось найти небольшую квартирку в глухом, хоть и центральном квартале, недалеко от бывшего порта, уже пару десятков лет» как этот цветущий район города, а тогда от него веяло безотрадностью, что было подстать стать моему мироощущению. Я бросил учебу и обратился за пособием, что по тем временам было несложно. Чтобы не сидеть на одном пособии, я тайком подрабатывал пару вечеров в неделю в местном баре, который по уже никому неизвестным причинам назывался «перевязка», заглядывали туда в основном одни старики. Я жил спокойной, практически бездумной жизнью, Очень похожий на мой безработный период до того, как я устроился в архив. Так что мое время в архиве могло превратиться в место многообещающего начала новой плодотворной жизни в интермедио посреди серого существования. Мой районный врач проявил беспокойство. Я тогда пришел к нему по совсем другому поводу, вроде бы на родинки, и отправил меня к психотерапевту по фамилии Брандер. На нашей первой сессии он вошел в кабинет поставил на стол стаканчик с кофе и показал належащую там же газету, рядом с коробкой салфеток. «Представляешь, что я только что прочитал», — сказал он, «ты еще не слышал». «Об этом, что ли, будем говорить», — подумал я. Наши первые беседы шли туго. Потом стало легче, он был на моей стороне, это было приятно, а как эта сторона выглядела, это уже другое дело. В те дни как раз похитили Хенри Батавира. Не буду подробно об этом рассказывать. Этому посвящено уже много книг. Взять хотя бы уже упомянутую, что же ты сразу не похитил ювелира. Ее я в свое время тоже прочитал и подумал. Знал бы ты, но слегка коснуться все-таки нужно. Пивного магната похитили в тот момент, когда он выходил из замстил отеля после вечера, проведенного за карточным столом. Двое мужчин схватили его и бросили в микроавтобус, который после этого на всей скорости скрылся, в направлении западного портового района, как сейчас уже известно. На следующее утро я сходил посмотреть на то место, откуда его увезли. Сам не знаю зачем, вероятно, я чувствовал себя некоторым образом причастным. Потому что когда-то жил неподалеку от места преступления. Моя комната на Весперзейде находилась от Амстал отеля в каких-то ста метрах по прямой а к тому же в баре, где я подрабатывал барменом, пиво «Ботовир» продавалось в розлив. В то утро не только мне пришла в голову идея прийти на место преступления. Там собралась целая толпа. Раньше такое случалось, когда в гостинице останавливалась какая-нибудь знаменитость, только сейчас люди не с надеждой смотрели на дверь, обродили вокруг и сбивались в кучки, обсуждая происшествия. К гостинице подтянули много полицейских, И часть площади перед ней была перекрыта ленточками. Именно там, как поговаривали, был припаркован микроавтобус злоумышленников. Люди также интересовались тоннелем для велосипедистов, потому что по нему похитители скрылись. Бело-красные столбики, которые должны были препятствовать проезду автомобилей, и между которых демайстер когда-то промчался на своем мистер исчезли, давая повод предположить, что это дело рук похитителей. И точно потом оказалось, что один из сообщников за день до этого выворотил их из земли и выбросил в Амстел, откуда их позже, и выловили. Я помню, какое настроение царило на площади перед гостиницей. Все были слегка взволнованы, и никто не испытывал сострадания к жертве, как будто для такого человека, как Батавир, риск похищения, естественно, проистекал из его деятельности. Что же он был без охраны, денег-то у него достаточно? Когда у служебного входа остановился фургончик и из него стали выгружать продукты для гостиницы, то при виде ящиков пива Батовир из публики раздался злорадный рев. «Ну-ну!» – язвительно выкрикнул стоявший рядом со мной мужчина, «Похищение похищением, а бизнес бизнесом!» Словно сейчас, когда основателя компании похитили, следовало бы из уважения остановить всю торговлю. Я запомнил этого человека – На нем была кепка в клетку и под расстегнутой курткой светло-коричневый свитер, обтягивавший живот. Он был, несомненно, одним из тех, кто в ближайшие недели будет кричать барменам «Налей-ка мне ботовирчика, поможем, чем можем наскрести денег на выкуп». В перевязке я слышал такое, по крайней мере, четыре раза за вечер. Заложник пропал надолго, и за это время новостей почти что не было. Зато были слухи. Вроде как идут переговоры, вроде попросили выкуп в бриллиантах. Быстро собрать столько бриллиантов не получится. Приходится продавать имущество, брать кредиты, чего только не говорили. У каждого было свое мнение, а на рынке бриллиантов действительно происходили какие-то неожиданные скачки цен, хотя они могли быть вызваны, как утверждали некоторые специалисты одними этими слухами. Дальше все известно что выкуп заплатили, что Ботавира все это время держали в западном портовом квартале, что похитители сбежали на юг, что их в конце концов поймали и судили, что все они умерли в тюрьме, что Ботавир до самой смерти отрицал, что подкупил тюремщиков, чтобы они этому поспособствовали и что выкуп так и не нашли. Я, как и все, в те дни следил за новостями. Больше всего меня заинтересовало, что «Ангар» где держали Батавира за двойной стенкой, ну да, это все знают, принадлежал, как выяснили журналисты, некоему Харри Дэм. Я сразу заподозрил, что это Дэмэйстер, наш Дэмэйстер. Его имени я не знал, мы его всегда называли просто Дэмэйстер. Или все-таки мне доводилось слышать, что его зовут Харя? И не рассказывал ли он об ангаре где-то за районом запад, где они с друзьями приводили в порядок старые автомобили? Этого я тоже точно не помнил. Может, это было ложное воспоминание, укоренившееся в моей памяти под влиянием более поздних событий. Лица, причастных к происшествию, ни для кого не были секретом, но фотографий Харри в прессе так и не появилось. Он просто исчез с лица земли. Были разговоры о том, что похитители его убили, после того, как он узнал, что происходит у него в ангаре, или за то, что он потребовал слишком большую часть выкупа. Но тело его так и не нашли, и поэтому был также вариант, что он удрал, прихватив выкуп. По слухам, действительно бриллианты и немало. Мне ужасно хотелось поговорить об этом деле с Ленноксом, но я окончательно потерял его из виду. Адреса у меня не было». А найти его в телефонной книге я тоже не мог, потому что не знал, как его зовут. Только что он Леннокс, а это имя он придумал сам. Я стал искать бумажку, на которой он когда-то написал мне свой телефон. Иногда сразу знаешь, что поиски ни к чему не приведут. Но не искать нельзя, иначе тебя так и будет грызть червь сомнения. Бумажку я нашел за пять минут». Я позвонил и услышал записанный голос, который сообщал, что номера, который я набрал, больше не существует. Я вернулся к своей привычной жизни. Все так же ежемесячно заполнял заявление в службе занятости, указывая, что никакого дополнительного заработка у меня нет, и пару раз в неделю нелегально разливал бытовир в перевязке. С родителями я в то время практически не общался. Лишь изредка садился на поезд до рейсина. Они переехали в дом поменьше, в новом районе, но такие визиты всегда проходили очень тяжело. Я старался больше, чем они. И я, и сестра отошли от религии. Родители никогда не заводили разговоров на эту тему. Ведь пришлось бы тогда обсудить и их собственные метания». Пусть они и жалели, что их дети отвернулись от церкви, но сами-то они в молодости поступили точно так же, то есть их авторитет в этом вопросе не был таким уж непререкаемым. У них, в принципе, было немного авторитета, как бы они ни настаивали, чтобы мы обращались к ним на «вы». Когда я приезжал в гости, мы разговаривали о тех вещах, которые уже зарекомендовали себя как безопасные темы для беседы. Сразу же, с первых же приветствий, в наше общение проникала некоторая лихорадочная веселость, от которой было уже не избавиться, но о которой я, сидя в поезде по дороге домой, никогда не вспоминал с удовольствием. И все-таки у меня с ними было взаимопонимание. Я знал их всю свою жизнь и, казалось, их понимал. Если бы они только признали, что я способен их понимать, если бы хотя бы попытались понять меня, то мы смогли бы наладить контакт. Мне бы хватило полуслова, но исходить эти полуслова должны были от них. Я мог закончить это слово, но не мог произнести его начало. Однажды я говорил об этом с Каленбрандером, тогда-то он, наверное, и вернул свое сравнение с продавцами мясного и овощного магазинов. Должно быть, это произошло незадолго до того, как я в перевязке случайно разбил друг от друга два стакана в раковине. Вода тут же окрасилась красным, а когда я вытащил руки из раковины, с них стекала не только вода, но и кровь. Один из завсегдатаев отвез меня на своей машине в травмпункт при больнице Божьей Матери. Молодой доктор, зашивавший мои порезы на запястьях, никак не мог успокоиться, услышав, как называется бар, где все произошло. «Как как он называется». Не уставал спрашивать он, бинтуя мои запястья, когда швы уже были наложены. «Как он называется?» В перевязку я так и не вернулся. Через два дня ко мне в дверь позвонили. Я поднял створку окна с трудом забинтованными руками и высунулся наружу, чтобы посмотреть, кто там. «Леннекс». Он показал рукой, настоящий за ним, прямо посреди дороги лимузин. Рядом с автомобилем, Курил шофер в форме. Ну что, поехали! крикнул Леннокс снизу вверх. Почему-то это не звучало как вопрос.